Когда вечером явился преданный лорд Стайн, он застал Бекки с её компаньонкой, у которую была никто иная, как наша Брикс. Они были очень заняты, пароли вымеряли, краили и прилаживали всевозможные чёрные лоскутки, какие нашлись в доме. «Мы с мисс Брикс погружены в скорбь и уныние по случаю кончины нашего папа», — заявила Ребекка. «Сэр Пит Кроули скончался, милорд». «Мы все утро рвали на себе волосы, а теперь рвем старые платья». «О, Ребекка, как можно!» — только и выговорила Брикс, закатывая глаза. «О, Ребекка, как можно!» — эхом отозвался милорд. «Итак, старый негодяй умер. Он мог бы быть пэром, если бы лучше разыграл свои карты. Мистер Пит чуть было не произвел его в пэры, но покойник всегда не вовремя изменял своей партии». «Старый Силен!» «Я могла бы быть вдовой Силена», — сказала Ребекка. «Помните, мисс Брикс, как вы подглядывали в дверь и увидели сэра Питта на коленях передо мною». Мисс Брикс, наша старая знакомая, сильно покраснела при этом воспоминании и была рада, когда лорд Стайн попросил ее спуститься вниз и приготовить для него чашку чаю. Брикс и была той сторожевой собакой, которую завела Ребекка для охраны своей невинности и доброго имени. Мисс Кроули оставила ей небольшую ренту. Она охотно согласилась бы жить в семье Кроули при леди Джейн, которая была добра к ней, как и ко всем, впрочем, но леди Саутдаун уволила бедную Брикс так поспешно, как только позволяли приличия, и мистер Питт, считавший себя обиженным неуместной щедростью покойной родственницы по отношению к особе, которая была преданной слугой мисс Кроули всего лишь 20 лет, не возражал против этого распоряжения вдовствующей леди. Боулс и Феркин также получили свою долю наследства и отставку. Они поженились и, по обычаю людей их положение открыли меблированные комнаты. Брикс попробовала жить с родственниками в провинции, но вскоре отказалась от этой попытки, так как привыкла к лучшему обществу. Родственники, мелкие торговцы в захолустном городке, ссорились из-за ее сорока фунтов ежегодного дохода не менее ожесточенно и еще более откровенно, чем родственники мисс Кроули из-за ее наследства. Брат Брикс Шапошник и владелец бакалейной лавки, радикал, называл сестру аристократкой, кичащейся своим богатством, за то, что она не хотела вложить часть своего капитала в товар для его лавки. Она бы, вероятно, и сделала это, если бы не её сестра, жена сапожника-диссидента, которая была не в ладах с шапошником и бакалейщиком посещавшим другую церковь, и которая доказала ей, что брат их на краю банкротства, и на этом основании временно завладела Брикс. Диссидент-сапожник хотел, чтобы мисс Брикс на свои средства отправила его сына в колледж и сделала из него джентльмена. Оба семейства вытянули у нее большую часть ее сбережений, и, сопровождаемая проклятиями обеих сторон, она в конце концов бежала в Лондон, решив снова искать рабство, ибо находила его менее обременительным, чем свобода. Поместив в газетах объявление, что благородная дама с приятными манерами, вращавшаяся в лучшем обществе, ищет, и так далее, она поселилась у мистера Боулса на Хаффмунд-стрит и стала ждать результатов.